Глава 18. Петропавловск-Камчатский. Имение Водопьяновых. В просторном кабинете Игната Борисовича Водопьянова воздух был словно наэлектризован. Князь, высокий, строгий мужчина, с проницательным взглядом и старательно зализанными назад волосами, сидел за массивным письменным столом, держа в руках телефон дочери. Напротив него стояла Венера и сверлила его гневным взглядом. Ее глаза метали злые искры, щеки пылали румянцем от гнева, а руки слегка дрожали от негодования. Забавно, что даже правая стальная рука подрагивала, хотя было неясно, как нервное напряжение передается протезу. «Отец, верни мой телефон немедленно и прекрати лезть в мою личную жизнь!» процедила сквозь зубы Венера, пытаясь сдержать эмоции. Водопьянов слегка усмехнулся, откинувшись на спинку кресла, и положил телефон на стол перед собой. «Венера, девочка моя, я лишь забочусь о твоем благополучии. Это твой Черчесов, весьма сомнительная личность». Парнишка взялся буквально из ниоткуда и быстро приобрел статус, который, по правде говоря, ему выдали совершенно незаслуженно. Есть кандидаты куда достойнее этого наглеца. Венера сжала кулаки и закричала. «Будь твоя воля, я бы сутками сидела в своей комнате. К тому же не тебе судить, Михаила. Или ты забыл, как сам получил титул Абсолюта?» Воскликнула она. «Когда я стал Абсолютом, тебя даже в планах не было. А все, что ты знаешь о моем возвышении, — лишь слухи отмахнулся Игнат Борисович и потянулся к стакану с виски, стоящему на столе. «Верни телефон сейчас же!» — спылила Венера. В ту же секунду напиток из стакана воспарил ввысь, формируя острый и золотистый водяной клинок. Водопьянов, приподняв бровь, с иронией посмотрел на дочь. «Ты действительно думаешь, что способна потягаться с Абсолютом?» Не говоря больше ни слова, Венера со злостью метнула водяной клинок прямо в отца. Игнат Борисович лениво взмахнул рукой, отчего заклинание дочери разлетелось множеством мелких брызг, даже не задев князя. Венера, оскалив зубы, взглянула на отца так, что Игнату Борисовичу показалось, что дочь вот-вот набросится на него и выцарапает глаза. Резко развернувшись, она вышла из кабинета и с грохотом захлопнула дверь. «Да с такой силой, что стены слегка задрожали!» Князь тяжело вздохнул и поднялся из кресла, глядя вслед ушедшей дочери. «Я забочусь о твоем благополучии, глупая!» — крикнул он, хотя голос уже не был столь уверенным. В кабинете воцарилась тишина. Водопьянов почувствовал, как внутри зарождается странное чувство беспокойства и сожаления. Их связь с дочерью медленно, но упорно рассыпалась, словно башня, созданная из песка. «Я... я всего лишь хочу, чтобы ты была счастлива», произнес он в пустоту и вернулся за стол. Открыл ящик, из которого достал бутылку виски. Игнат Борисович собирался налить ароматный напиток в стакан, но заметил, что телефон дочери исчез со стола. Скрижетнув зубами, он вскочил, опрокинув кресло, и, срывая голос, завопил. «Венера!» Вернувшись к Кунгур, я направился прямиком к тренировочному плацу. На площадке парни из отряда разломщиков отрабатывали боевые построения, а также с энтузиазмом упражнялись в рукопашном бое. Серый стоял поодаль и отрабатывал удары на манекене, С серьезным лицом и полной концентрацией он рубил бедную деревяшку учебным топором с такой силой, что было неясно, что быстрее сломается — топор или манекен. Артем и Леша спарринговали друг с другом в дальнем углу плаца. В отличие от остальных бойцов, они использовали настоящее оружие. Леша с кинжалами лез вперед, стремясь достать Артема а тот пытался маневрировать, чтобы не подпустить противника слишком близко. Прохоров сделал выпад, метя копьем в плечо Лешего, но тот соскользнул вперед, слегка отклонив корпус в сторону. Кинжалы Лехи проскользили под древку копья и были готовы разорвать сухожилия на предплечьях Артема. Но тот использовал магию огня, заставив древко вспыхнуть ярким пламенем. Огонь лизнул Лешего по лицу, заставив отшатнуться. Прохоров тут же перехватил инициативу и собирался добить Леху. Однако Леха был не лыком шит. Яркая вспышка магии света ослепила всех, кто был на плацу, и Артема в том числе. Через мгновение бой был окончен. Леший зашел за спину и приставил к глотке друга кинжал. Я подошел к Серому и неожиданно схватил его за руку, пристально посмотрев прямо в глаза. «Ты чего?» Не понимаю, выставился на меня Серега. «Серый, ты выйдешь за меня?» Едва сдерживая смех, спросил я и встал на одно колено. Лицо Серого стало пунцовым, глаза округлились от смущения и шока. Он попытался что-то выдавить из себя, но вышло лишь робкое блеяние. «Ты ты, ты, ты что несешь, Миха?» Ребята, заметив эту дурацкую сцену, покатились со смеху. Согнувшись пополам от смеха, они хватались за животы и обливались слезами. Я тоже рассмеялся, не в силах выносить потерянную физиономию друга. ха ха Серег, ну ты бы видел свою морду!» — захохотал я. «Да иди ты, дурак!» — буркнул Серый. «Ладно, на самом деле я и правда пришел, чтобы сделать тебе предложение». Вот только не руки и сердца. Хочу всего лишь поправить твой геном, думаю заменить парочку доминант». Серый настороженно нахмурился. «И что за доминанты?» «О, мой друг, тебе точно понравится!» Улыбнулся я и снова схватил его за руку. В следующее мгновение Серый резко схватился за лицо и упал на землю, закричав от нестерпимой боли. Глаза горят, что происходит? Кричал он, извиваясь так, будто ему в глаза налили концентрированной кислоты. Я же терпеливо ждал, сложив руки на груди. Ко мне подошел Артем и толкнул в плечо. Не понимаю, как серый тебя еще терпит. За такие фокусы я бы давно тебя прикончил. Ха, не беги вперед, паровоза, Артемка. Для тебя тоже есть подарочек. Что? Какой еще подай Начал было мой брат, но сорвался над душе раздирающий крик, так как я схватил его за руку. Секундой ранее я отдал Ут мысленную команду отправить переработку доминанты «Всеядность» и обсидиановые клыки, принадлежавшие Артему. Когда два слота освободилось, я тут же подарил ему две новенькие доминанты. Очищение крови способное удалить яд и исцелить организм от болезней, а также сердце пламени, создающее внутри тела мага новое огненное ядро, повышающее его физическую силу и скорость. Артемка верещал, как резанный, катаясь по асфальту. Прямо сейчас он чувствовал, как его кровь пылает, сжигая тело изнутри. А вместе с этим в районе сердца появилось пламенное ядро. Я его видел с помощью всевидящего ока. Оранжевый кругляш размером с крупный апельсин. Уверен, боль просто незабываемая. Кстати, с серым была похожая ситуация. Я переработал две его доминанты и даровал еще одну. Этой доминантой было сердце камня. Она усиливает плотность кожи носителя, превращая ее в подобие гранита. А вот в переработку отправилась доминанта-падальщик и... Серый, тяжело дыша, медленно приподнялся на ноги, покачнулся и вдруг замер. Его взгляд, полный растерянности, медленно скользил вокруг, словно он впервые в жизни видел окружающий мир. «Это... это что? -по почему... почему я вижу столько цветов?» — прошептал Серый, словно боясь спугнуть случившееся чудо. Я улыбнулся и похлопал его по плечу. — Поздравляю, друг, ты больше не дальтоник. Добро пожаловать в мир красок. Серега с рождения был дальтоником. Помнится, я даже скопировал у него эту доминанту. Скажу прямо, мне не понравилось. Видеть мир в серых красках — это ужасно. На глаза Серова навернулись слезы. Он крепко обнял меня до хруста в костях и дрожащим голосом сказал. — Я даже и не думал, что вокруг так. «Красиво!» К нам подошел Леший и со смехом хлопнул Сергея по спине. «Серый, мы в центре Кунгура! Тут красоты нет от слова совсем! Вот если Миха возьмет тебя с собой в Хабаровск, вот там действительно красиво, да! А бабы там!» Серый, шмыгнув носом, отстранился и спросил. «Леший, а ты-то откуда знаешь? Ты ж там ни разу не был!» «Ага, из-за этого любителя барбекю так и не побывал в столице!» — буркнул Леха, глядя на Артема. «Как дал бы!» Леший шутливо замахнулся ногой, чтобы пнуть Прохорова, но тот, по всей видимости, уже пришел в себя. Подбил опорную ногу Лехи, и тот рухнул на асфальт, а через мгновение у его горла появилось копье Артема. «Один-один!» Тяжело дыша, сказал Прохоров, и зло зыркнул на меня. «Я же просил без моего ведома!» «Просил!» — кивнул я. «Но теперь ты устойчив к яду, а еще твоя сила и скорость возросли!» «Спасибо, блин!» — буркнул Прохоров. «В следующий раз попробую обезболивающим обожраться перед этой экзекуцией!» Экзе, чё?» — нахмурился Леший. «Иди в задницу, баран необразованный!» — отмахнулся Тёмыч и подал Лёхе руку. «Ой-ой, можно подумать, магистр наук выискался!» — фыркнул Леший и азартно оскалился. «Ну что, проверим твои обновки!» Артём ответить не успел. Закипела схватка. Серый же смотрел на яркие всполохи пламени и магии света с довольной улыбкой на лице. Он был счастлив. Да что уж там, глядя на друга, и я испытал прилив радости. — Кстати, я тебе Доминанту передал. Сердце камня называется. Теперь у тебя кожа крепче гранита. Невзначай обмолвился я, любой с битвой Лешего и Артема. Артем в ней доминировал. — Ого! Спасибо! — воскликнул Серый и, приподняв рубаху, посмотрел на свой пресс. Пробьешь пузяку?» «Хочешь, чтобы я об тебя кулаки в кровь разбил?» — усмехнулся я. «Хочу узнать, чего стоит удар абсолюта!» — подначил меня Серега. «Ну смотри, сам напросился!» Я не стал напитывать тело манной, мышечного усиления конгломератов сердца Василиска и мощи великанов должно было хватить. В конце концов, я ведь не хочу убить друга, верно?» Размахнувшись, я со всей дури ударил чуть выше пупка серого. Хэкнув, он отлетел назад и кувыркнулся через голову. Удар был столь силен, что кожа на костяшках кулака лопнула, а проступившая кровь полилась на асфальт, начав его растворять. Серый же, дрожа всем телом, силился подняться с земли. «Ну и удар!» — с трудом выдавил он из себя. «Я старался!» — усмехнулся я, помогая другу подняться на ноги. Сражение Артема и Лешего тоже подошло к концу. Прохоров вогнал копье в бедро Лехи, а после начал поджаривать его изнутри. Леший попытался перерубить древко копья кинжалами, но сделать этого не удалось. Пришлось признать поражение и спешно залечивать колотую рану и ожоги. Благо, целебное касание работало на ура. Я смотрел на счастливое лицо Серого, который, словно ребенок, зыркал по сторонам, не в силах сдержать улыбку. Для него мир заиграл новыми красками, и это было прекрасно. Однако у меня куча дел. Придется оставить ребят. Попрощавшись, я переместился прямиком в Уфу. На крыльцо имения Титова Дмитрия Антоновича. Входную дверь никто не охранял. Дмитрий Антонович не боялся соседей, ведь только идиот захочет забрать земли, соседствующие с аномальной зоной. Плюсов никаких, а вот минусов масса. Правда, сегодня я развею парочку его убеждений. Остановившись у входной двери, я позвонил в звонок. Послышались гулкие шаги, и дверь открыл дворецкий. Улыбнувшись, он поклонился. «Михаил Константинович, рад вас видеть. Вы к Дмитрию Антоновичу?» «Все верно, он у себя?» «Изучает квартальные отчеты», — коротко кивнул Дворецкий и указал рукой вглубь здания. «Прошу, проходите». Как только я вошел в имение, Дворецкий закрыл за мной дверь и попросил следовать за ним. Пройдя по хорошо освещенному коридору с бархатным ковром, мы остановились перед кабинетом Титова. Дворецкий постучал в дверь, сообщив о моем прибытии, а после позволил мне войти. Оказавшись в просторном кабинете, я увидел хозяина имения, сидевшего за большим письменным столом. Он пристально изучал документы, постукивая шариковой ручкой по столу. Титов отложил бумаги, поднял голову и радостно улыбнулся. — Михаил Константинович, давненько не виделись. Чем обязан? Должен отметить, что Титов выглядел весьма затра... замученным. Судя по всему, дела шли не лучшим образом. Оно и понятно. С аномальной зоной сложно справиться. А когда в дело вступает король червей, то все становится во сто крат хуже. «Да вот, решил навестить вас и преподнести небольшой подарок», — ухмыльнулся я, доставая из пространственного хранилища два генератора защитных полей. Артефакты звякнули, ударяяся о дубовый пол а Титов с интересом уставился на таинственные железяки. Пришлось пояснять, что я притащил в подарок. Зато когда Титов понял ценность дара, он вскочил и принялся рассматривать артефакты со всех сторон. «Михаил, это... это же фантастика! Что за невероятная щедрость! Спасибо вам огромное, мой друг! Вы могли бы продать их за гигантские деньги, но вместо этого...» «Дмитрий Антонович, я не только мог бы продать, но и продам. Я сумел наладить массовое производство подобных артефактов, и именно поэтому я здесь». На лице Титова возникла растерянность, следом за которой пришло разочарование. «Обожаю эти эмоциональные качели». «Ам, эм, кажется, я понял, о чем вы. Это пробный образец, а после вы продадите мне...» «Что? <с> Дмитрий Антонович, не говорите чепухи. Вы мой друг, я обеспечу вас подобными безделушками за свой счет. Совершенно бесплатно. Но я пришел, чтобы сделать вам одно весьма выгодное предложение». Титов улыбнулся, явно заинтересовавшись. «Слушаю внимательно, Михаил Константинович. Продолжайте» так уж вышло что я давно и весьма плодотворно сотрудничаю с одним владельцем ломбарда шульманом усмехнулся титов и покачал головой именно так кивнул я измаил вениаминович весьма хитрый жук но с ним можно иметь дело так вот я предлагаю организовать торговый союз все кристаллы которые мы добудем в разломах будем продавать через шульмана посредством аукциона Занятное предложение, но здесь есть небольшая заковырка. Кристаллы для аристократов скорее бесполезное украшение, чем полезное приобретение. Не думаю, что хоть кто-то станет платить кругленькую сумму за эти безделушки. Вы правы, но так было раньше. До того, как я стал поставлять на рынок генераторы защитных полей. Расплылся я в алчной улыбке. Артефакты работают за счет разломных кристаллов и позволяют отразить даже массированную атаку магов. Думаю, даже единичную атаку Абсолюта генератор сможет выдержать. А после будет необходимо заменить элемент питания, который будем поставлять лишь мы с вами. Посудите сами. Во всей империи прямой доступ к аномальной зоне есть только у вас и у меня. Титов задумчиво кивнул, осознавая смысл предложения. «Ну, если смотреть с этой стороны, то все может получиться». «Генераторы полей, благодаря Измаилу Вениаминовичу, сейчас активно продаются по всей империи», — объяснил я. «Аристократы платят за них баснословные деньги. И всем без исключения нужны разломные кристаллы, желательно с запасом. Это значит, что вскоре вся эта голодная свора потянется к нам. Они будут пытаться купить кристаллы» а после начнут умолять разрешить пройти через наше владения и запустить свои загребущие лапы в недра аномальной зоны. Титов изумленно уставился на меня, медленно переваривая услышанное. «Постойте, что это получается? Раньше мы сражались против аномальной зоны одни, а теперь элистократы сами прибегут нам помогать?» Я слегка покачал головой, иронично улыбнувшись. Нет. Помогать они, конечно же, не станут. Скорее, они бросят пекло своих людей, лишь бы обеспечить собственную безопасность. Представьте ситуацию. Напал на какого-нибудь графа Задрищева, сосед, а тот активирует защитный купол и спокойно сидит неделю, отражая любые магические атаки. За это время подтянутся даже самые неторопливые союзники, и открутят голову нападающему. А для купола нужны кристаллы, которые есть только у нас». Титов громко расхохотался, хлопнув рукой по столу. «Михаил Константинович, да это просто гениально! Наконец-то мы отбросим эту проклятую аномальную зону назад!» «Не просто отбросим, а еще и заработаем на этом». Можете начинать строить магазины, кафе, рестораны, гостиницы, ну и прочие заведения для дорогих гостей, которые вскоре потянутся в ваши земли». Я протянул руку, и Титов крепко ее пожал. Договор был скреплен. «Жду не дождусь, когда границы аномальной зоны отодвинут подальше от моих земель», — радостно сказал Титов. «Так и будет, Дмитрий Антонович, так и будет». С чувством выполненного долга я направился к выходу. Очутившись на улице, вдохнул свежий воздух и улыбнулся, зная, что сделал еще один важный шаг к процветанию своего княжества, да и всего человечества тоже. Ведь если мы не объединим усилия в борьбе против бедствий, то вряд ли сможем победить. Краем глаза я заметил сидящую под раскидистым вязом дочь Титова, Марию. Девушка сосредоточенно практиковалась в магии. Тонкие пальцы ловко выводили в воздухе изящные жесты, сплетая нити манны в изумительные узоры, которые переливались всеми цветами радуги и плавно струились вокруг нее, словно живые. А она неплохо продвинулась с нашей последней встречи. Я застыл на мгновение, любуясь с тем, как мастерски и уверенно она управляла своей силой. Воистину одаренная девушка. Думаю, однажды ее имя будет греметь по всей империи. Не желая отвлекать ее от тренировки, я достал телепортационную костяшку и почувствовал вибрацию в кармане. Это был телефон, на экране которого красовалось уведомление «Новое сообщение от абонента Венера».